Глава 2. «Так что же, молодой человек, мы договорились». И Иларион Забродов, пряча улыбку, упорно пытавшуюся оттянуть кверху уголки его губ, с трудом оторвался от книги и посмотрел на своего собеседника. Похожие на переспелые вишни старческие глазки последнего так и лучились хитростью, легко угадываемой и поэтому совершенно безобидной. Старец едва не подпрыгивал от сдерживаемого нетерпения. «Увы!» – мягко сказал Забродов, снова погружаясь в разглядывание увесистого тома. «Увы, да или увы, нет?» – не унимался старикан. «Увы, нет!» – сказал Иларион, с сожалением закрывая толстый каленкоровый переплет. Собственно, он готов был, не торгуясь, заплатить запрошенную цену, но в каждом мире свои законы. Поступил он так, старикан бы весь извелся, гадая не слишком ли мало он запросил. Кроме того, не следовало создавать прецедент. А от чего же нет? Не сдавался его оппонент. Вы только посмотрите, это же мечта любого культурного человека. Роскошные издания, иллюстрации, великолепная сохранность. Клянусь, вы горько пожалеете юноша. Ну что ж, возможно, согласился Забродов. Тем не менее, почтеннейший. Цена непомерно высока. Не суразно высока, я бы сказал. Да вот, у вас тут и переплет надорван. Где, где надорван? Да вы себе... Ну, ну так и что же? Ну, переплет. Ну, если вам нужны переплеты, накупите ему лежей. У меня не переплетная мастерская. Стыдно, молодой человек, стыдно. «Что в самом деле, как на базаре? Это же не штаны!» Он вдруг совершенно волшебным образом успокоился, перестал по-петушиному наскакивать на Забродова и, добыв из недр своего древнего клетчатого пиджака огромный носовой платок, старательно промокнул совершенно сухую лысину. «Но бог с вами! У вас честное лицо! Вы мне нравитесь, право!» «Интеллигентные люди должны идти друг другу навстречу. Я готов уступить 10 процентов». «А вот это совершенно меняет дело», — лучезарно улыбаясь старцу, сказал Илларион. 30 Успокоившийся было букинист снова начал зловеще багровить. «Это разбой!» Безапелляционно заявил он. «Грабеж средь бела дня! Стыдитесь, юноша!» Ну, 12%. При всем моем глубоком уважении к вашему почтенному возрасту и, безусловно, громадному опыту, но ну, ну хорошо, 28. эх хе вот она, современная молодежь. Воскликнул старик, обращаясь к полноватой, дорого и безвкусно одетой даме, перебиравшей в углу пожелтевшие подшивки роман газеты. Вот как вам это нравится? Дама сделала неопределенное движение плечом и поспешно отвернулась. Она вообще не понимала, как можно поднимать столько шума из-за потертого томика малого ляруса. Да еще, похоже, и не русскоязычного. Впрочем, хозяин букинистической лавки вовсе не нуждался в поддержке, как и его несговорчивый клиент». Дама покинула лавку, так и не дождавшись, когда же, наконец, эти двое сумасшедших закончат припираться. Бывший инструктор ГРУ, капитан в отставке Илларион Забродов, покинул лавку полчаса спустя в отличном расположении духа. Книга, за которой он охотился на протяжении трех последних месяцев, была приобретена по вполне приемлемой цене с 20% скидкой. Вдобавок он завел весьма полезное знакомство – а это было еще ценнее. «Надо будет позвонить Пигулевскому», думал он, усаживаясь за руль припаркованного за углом видавшего виды эландровера. «Поблагодарить надо будет за протекцию. Да и вообще не мешает поболтать, справиться о здоровье. Не мальчик все-таки». Пигулевский, однако, позвонил сам. Звонок раздался, едва Забродов переступил порог своей квартиры на Малой Грузинской. Илларион повалился в глубокое кресло и снял трубку. Забродов у телефона. «Здравствуй, Илларион!» «А, Марат Иванович, здравствуй! Я как раз собирался тебе позвонить». «А я, как видишь, легок на помине. Мне, видишь ли, позвонил Гершкович». «И что же?» – спросил Забродов с легким замиранием сердца, ибо речь шла о старом букинисте, с которым он расстался полчаса назад. Иларион подумал, уж не переусердствовал ли он, торгуясь со стариком. И что он, жаловался? Ну что ты, как раз напротив. Ты произвел на него самое благоприятное впечатление. Он благодарил меня за то, что я направил к нему, как он выразился, настоящего клиента. По-моему, его немного мучает совесть. Это в каком же смысле? «Ему кажется, что он много с тебя взял». «От таки артист!» – не удержался Илларион от восхищенного возгласа. «Это же просто великий талант!» «Да, Матвей Исакович – деловой человек», – подтвердил Пигулевский. «А ты не заедешь? Попили бы чайку, заодно ты бы рассказал, как там у вас все прошло с Гершковичем, ведь недели три уже не виделись». «Ну, не знаю, право, Марат Иванович. Я ведь только что из деревни, из имения, так сказать. Собирался на недельку порыбачить. Есть тут неподалеку одно исключительное озерцо. Да вот проездом заскочил в город осмотреться, что и как. Ну, если что, я позвоню, чтобы не падать, как снег на голову. На этот счет можешь не беспокоиться. Тебе всегда рады». Иларион подумал, что не худо бы и в самом деле навестить старика. Поболтать о всякой всячине за чашкой крепкого чая в уютной задней комнатушке антикварной лавки, что на беговой. Посмотреть, чем пополнилась за время его отсутствия коллекция старинного приятеля. Прощаясь с антикваром, Забродов мысленно дал себе слово непременно съездить на беговую в ближайшие дни. Положив трубку, он двинулся было в сторону кухни устремляя помыслы к аппетитному видению шипящей на сковороде яичницы. Но телефон словно только и дожидался, когда к нему повернуться спиной. Немедленно разразился мелодичной трелью. «От же сговорились, честное слово!» – пробормотал Забродов, беря трубку. «Слушаю!» – без излишней приветливости сказал он. «А ты чё рычишь, Забродов?» Немедленно отозвалась трубка голосом его лучшего друга и бывшего начальника Андрея Мещерякова. Зубы болят?» «Жрать охота!» Честно признался он. «Привет, полковник!» «Привет, привет, капитан!» «Совсем ты разнежился на пенсионерских хлебах!» «Жрать ему, видите ли, охота!» «Назад еще не надумал?» «Ко мне под крылышко, а?» «Насиделся я у тебя под крылышком!» Не самое, между прочим, уютное место на свете. А ты еще как, не генерал? Да вроде нет пока, и главное, не светит. Странно. Разведка-то работает. Да еще как. Что ты имеешь в виду?» Насторожился Мещеряков. «Только то, что вот меня три недели дома не было, заскочил на минутку, не успел порог переступить, а ты вот он». «А, вот оно что». Но, выходит, повезло». «Да ладно тебе, не скромничай». «Выкладывай, зачем звонишь?» «Ты ведь просто так, без надобности, номер набрать не сподобишься». «Выпить, наверное, не с кем». Но на это опасное дело добровольцев всегда хоть отбавляй». «Хотя...» «Идея сама по себе стоит того, чтобы ее обдумать». «Но звоню я по другому поводу». «Видишь ли, есть разговор». «Так говори, что ты тянешь». «Да не хотелось бы по телефону». «Все-таки тебе, полковник, выпить не с кем. Начальство с собой не зовет, а с подчиненными сам не хочешь, субординацию блюдешь. Ну ладно, приезжай, найду граммов двадцать по старой дружбе». «Дурак ты, Забродов, и не лечишься!» В сердцах сказал Мещеряков, который никак не мог привыкнуть к забродовскому стилю общения. «Да, медицина в данном случае бессильна». Бодро отрапортовал Забродов. «Пора бы тебе повзрослеть!» «Пора бы тебе помереть!» Вспомнив Хемингуэя, немедленно среагировал Иларион. «Тьфу-тьфу на тебя!» Сказал полковник гроу Мещеряков и от души грохнул трубкой по аппарату. Иларион Забродов ухмыльнулся. Он любил дразнить Мещерякова. Несмотря на то, что их знакомство насчитывало не один десяток лет, Занятие это ему не приедалось. Уж очень благодарный был материал. Впрочем, улыбка быстро сбежала с его лица. Уж кого-кого о -кого, своего бывшего начальника иларион знал вдоль и поперек. И настроение его мог безошибочно определить даже по телефону. И сейчас, несмотря на кажущуюся непринужденность разговора, он мог поклясться, что Мещеряков чем-то очень серьезно озабочен. Гадать о причинах этой озабоченности, не имея никакой информации, Иларион не собирался, и потому постарался до поры выбросить все это из головы, сосредоточившись на своей яичнице. Фортуна была к нему благосклонна. Он успел зажарить яйца, приготовить салат и даже употребить все это великолепие по прямому назначению до того, как в дверь постучали. «Эк его припекло!» Подумал он о Мещерякове, неторопливо направляясь в прихожую. «На крыльях, что ли, летел?» Пока он шел, вежливый стук превратился в настойчивую барабанную дробь, гулка отдававшуюся в пустом колодце лестничной клетки. «Так что ж тебя так разбирает-то, болезный?» пробормотал Иларион, отпирая дверь. За дверью, вопреки ожиданиям капитана, оказался вовсе не Мещеряков. Совершенно незнакомый Забродову амбал, облаченный, несмотря на жару, в удушливо-черный двубортный костюм и солнцезащитные очки, не говоря ни слова, уверенным жестом вытянул перед собой внушительного вида верхнюю конечность и попытался отодвинуть Забродова с дороги. За его спиной маячили еще какие-то темные фигуры. Осмысление ситуации Забродов оставил на потом. Аккуратно перехватив упирающуюся ему в грудь руку, Иларион отработанным движением завернул ее амбалу за спину. Амбал при этом совершил изящное танцевальное па, развернувшись на 180 градусов вокруг собственной оси и поневоле приняв слегка наклонное положение. Нежничать с ним Забродову было недосуг. Высвободив левую руку, Иларион не сильно рубанул гостя ребром ладони по шее одновременно придав ему начальное ускорение коленом. Маячившие на площадке личности едва успели посторониться. Когда щека Амбала соприкоснулась с выложенным кафельной плиткой полом, он был уже в отключке, а дверь Забродовской квартиры снова захлопнулась. В нее немедленно постучали снова. Это уже не лезло ни в какие ворота. «И кто там?» – как ни в чем не бывало, спросил Илларион, тут же из предосторожности, сделав два бесшумных шага в сторону на тот случай, если визитеры надумают стрелять в дверь. «Это квартира господина Забродова?» Вежливо ушли от ответа с той стороны. «А я спросил, кто там?» «Мне необходимо срочно переговорить с вами по сугубо конфиденциальному вопросу». «А вам не кажется, что начать следовало именно с этого?» Я приношу извинения за действия моего человека, но мне необходимо было удостовериться, что вы именно тот, кому мне рекомендовали обратиться». «А, так это тело действовало не по своей инициативе. А кто, если не секрет, направил вас ко мне?» «Простите, но беседовать через дверь как-то... Этот разговор, повторяю, не для посторонних ушей». «Ну что ж, я открываю». Но уберите своих обломов из-под дверей и постарайтесь на этот раз войти по-человечески. Когда илларион Забрудов во второй раз открыл дверь, перед ним предстал мужчина средних лет, имевший презентабельную внешность не то крупного бизнесмена, не то не менее крупного чиновника. В своем темно-сером костюме, безупречном галстуке, крахмальной сорочке и глянцево отсвечивающих дорогих туфлях с холеным волевым лицом и уложенный волосок к волоску, начинающий сидеть, но все еще богатой шевелюрой, он должен был неплохо смотреться где-нибудь на вощенном паркете банкетных залов в обществе высокопоставленных иностранцев, а то и в коридорах Кремля. «Впрочем, – решил Илварион Забродов, – весьма к месту он выглядел бы и на какой-нибудь воровской сходке средней руки». Забрудов посторонился, пропуская гостя в квартиру и напоследок еще раз окинул взглядом площадку. Она была пуста. Даже тело унесли от греха подальше. Иларион удовлетворенно кивнул, запер дверь и предложил Костю располагаться. «Прежде всего, разрешите еще раз принести вам глубочайшие извинения по поводу досадного инцидента, предварившего наше знакомство», – сказал гость. Да, кстати, о знакомстве. Я так и не знаю, с кем имею честь, напомнил Илларион. Можете называть меня Петром Владимировичем? Я занимаю один из ключевых постов в некой структуре, в ведении которой находится довольно широкий круг вопросов. А не в гидромедцентре случайно перебил гостя Илларион. А что за странная мысль? Растерялся тот. С чего вы взяли? «Слишком много тумана», – пояснил Забродов. «Давайте-ка поближе к делу. Кто вы такой, кто назвал вам мое имя и зачем я вам понадобился?» «Так-так, ну к делу-то к делу». Петр Владимирович хлопнул ладонями по коленям. «Отвечаю по порядку. Я тот, который некоторые и многие называют хозяином. Ваше имя и род занятий мне назвал тот, Кому известно и то, и другое. И, наконец, целью моего визита является одно деловое предложение, которое может принести выгоду нам обоим». Илларион неторопливо закурил и некоторое время в открытую разглядывал гостя, словно какого-то экзотического зверя. Последний выдержал осмотр, даже не шевельнув бровью. «Ну ладно», – медленно произнес Забродов. «Я вас слушаю». В мозгу его между тем лихорадочно билась одна единственная мысль. Не может быть! Неужели Мещеряков, с которым съеден не один пуд соли, продал его этому хлыщу? Возможно ли такое? Все вроде бы сходилось, и звонок Мещерякова с обещанием зайти по какому-то неотложному делу, это все вполне укладывается в общую картину. Группа лиц, которую я представляю, продолжал между тем гость. Последнее время сталкивается с активным противодействием, источником которого, центром, если хотите, является некая весьма заметная фигура. Все наши попытки как-то урезонить упомянутого деятеля, достичь разумного компромисса на взаимоприемлемых условиях. «Ага, консенсус, значит», – глубокомысленно вставил Забродов. Гость раздражал его безумно. Цель визита стала ясна с первых же слов. Но Илларион решил все же дослушать до конца, надеясь, что визитер как-нибудь проговорится и выдаст имя своего информатора. То, что кто-то из сотрудников ГРУ, ну пусть даже и не Мещеряков, работает на этого прощелыгу, его совершенно не радовало. «Э?» – на секунду растерялся сбитый с мысли гость. Ну да, если угодно, консенсуса. Так вот, все наши попытки добиться взаимопонимания были отвергнуты в самой оскорбительной форме. Активность упомянутого лица в конце концов поставила нас в крайне щекотливое положение. Поймите, мы не по своей воле приняли решение пойти на крайние меры. Нас вынуждают к этому весьма неблагоприятные обстоятельства». «Я лично не считаю убийство методом борьбы. Гораздо удобнее для всех было бы, если бы с упомянутым лицом произошел несчастный случай. Но знаете, как это бывает? Авария, неосторожное обращение с оружием, пьяная драка, семейная ссора какая-нибудь, ну и ограбление, в конце концов». «Так-так», – сказал Иларион Забродов. «И при чем же здесь я?» «У вас богатый опыт». Ответил гость. «Огромные знания весьма специфической области. Мы были бы весьма и весьма признательны, получив квалифицированную консультацию, не говоря уже о прямом содействии». «И каковы же размеры вашей признательности?» Иронически поинтересовался Илларион. «Вы можете определить их сами», – предложил гость. «Заманчиво. Только что же это у вас? Своих специалистов мало». «Не скромничайте, господин Забродов, не надо. Мы с вами оба знаем, что равных вам практически нет. Профессионалов везде предостаточно, но здесь нужна выдумка, смелая импровизация, творческий подход, если можно так выразиться. А это, согласитесь, редкие качества среди людей вашей профессии. Мы можем дать вам возможность подумать, ну только сами понимаете, недолго». «Не стоит», – сказал Илларион. «Ответ все равно вас не удовлетворит». «То есть вы отказываетесь?» «Категорически. И можно узнать, почему?» «Несомненно. Дело в том, что вы либо ошиблись адресом, либо ваш информатор ввел вас в заблуждение. Я не наемный убийца и становиться им не намерен». «Не спорю, я мог бы справиться с этой работой успешнее многих, но я не собираюсь мараться в грязи, будь то политика или какие-то финансовые махинации. А вашего информатора, – добавил он, помолчав, – я рано или поздно вычислю и проведу с ним воспитательную работу. Так что убирайтесь, как чертовой матери, вы мне надоели. Разговор окончен». «Ты не ершись, капитан!» Процедил гость сквозь зубы. «Разговор закончится тогда, когда я его закончу. И не петушись, дружок, а то как бы не пришлось потом пожалеть». «А я вот сейчас выбью из тебя дерьмо!» Сказал Забродов, вставая. «И посмотрю, буду ли я об этом жалеть». «Грубо!» Сказал гость, направляя на Иллариона пистолет, слишком незаметно для непрофессионала, оказавшийся у него в руке. «И совершенно некорректно. А ну-ка «Так, сейчас вы уберете пистолет и выйдете из квартиры», – сказал илларион «После чего мы оба забудем этот разговор. Я не собираюсь ни помогать вам, ни мешать, так что делить нам нечего. Могу дать бесплатный совет». Попробуйте все-таки договориться с вашим оппонентом. Но если вы и дальше будете размахивать своим пугачом, я его отберу, а потом спущу вас с лестницы. И не вздумайте путаться под ногами. От несчастных случаев не застрахован никто. Проваливайте». «Ну что ж», – сказал гость, неохотно убирая пистолет. Иларион заметил, что это был «Кольт-44». «Мне очень жаль, что наш разговор заканчивается на такой ноте. Вы выбрали незавидную судьбу, капитан Забродов». «Всего хорошего», — сказал Иларион, закрывая за гостем дверь. Он уселся в кресло и, выдвинув ящик письменного стола, взял в руки один из своих ножей. Рассеянно поглаживая пальцами остро отточенную сталь, Иларион Забродов погрузился в раздумье. Что бы это все могло означать? То, что ему предлагали осуществить политическое убийство, не вызывало ни малейшего сомнения. Это однозначно, как любит выражаться один деятель. А, кстати, не его ли собираются убрать? Да, впрочем, куда там? Кому может мешать этот клоун? Да и не обязательно убивать депутата Думы, чтобы придать убийству политическую окраску. Нынче даже алкаши возле пивной бьют друг другу морды по политическим соображениям. Карманная кража в какой-то мере тоже влияет на политику. «И чем больше ты украл, тем выше твой политический статус». «Чепуха это все», – решил Забродов. «Все это пустые домыслы. Ведь он, стервец, ухитрился в получасовом разговоре не назвать ни одного имени, не дать ни малейшей зацепки». Тоже, между прочим, высокий политес, чудеса дипломатии, танец языка. Единственное, что я сейчас могу сделать, это вытрясти душу из Мещерякова. Если это не он, то ему все равно есть о чем подумать. Эток скоро каждая бабка в гастрономе будет знать мой послужной список, да и не только бабка, и не только мой. А вообще, Забродов, сказал он себе, жди неприятностей. Больших и малых. Может и не стоило насчет выбить дерьмо. Ерунда, дело сути не меняет. Так или иначе, я сейчас отношусь к категории тех, кто слишком много знает. Как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. И ведь самое противное, что знаю-то я всего ничего, а именно, что кто-то кому-то подставил ножку и его за это собираются отправить в лучший мир. Больно, надо полагать. Больно, надо полагать, споткнулись. К чертям собачьим, решил он. Разберутся без меня. А сунутся, выяснять отношения, я им покажу творческий подход. И тут раздался стук в дверь. Ну вот, сказал он себе. до «Да чего ж все-таки неугомонные. Нерешительно повертев в руках нож, Илларион бросил его в ящик стола и пошел открывать. На этот раз за дверью оказался все-таки Мещеряков, вооруженный до зубов в полной боевой экипировке. В правой руке у него была бутылка коньяка, в левой бутылка водки, а под мышкой усматривался какой-то испускающий аппетитные запахи пакет. «Привет пенсионерам!» бодро приветствовал он Иллариона, входя в квартиру. «Чем занимаешься?» «А чем все, тем и я. Шашки, пиво, домино. Голубей вот в парке кормлю». Но насчет голубей ты, брат, переборщил. Сгустил, так сказать, краски. Голубей обычно старушки кормят. Андавай, накрывай на стол. Душа горит. Растравил ты меня. Давно мы с тобой как следует не сидели». «Да, давненько. Только что-то долго ты до меня с горящей душой добирался». Что, соскучился? То-то же. Я, понимаешь, на Кутузовском в пробку угодил. Да пока в магазин, да то, все. Чёрт, опять забыл, где у тебя рюмки? Рюмки в шкафчике над мойкой. И как тебя с таким склерозом до сих пор на пенсию не выперли? Склероз – профессия болезнь разведчика. Всех на пенсию не выпрешь. Ладно, разведчик, сказал иларион разливая коньяк ты по-прежнему хочешь поговорить, или надобность уже отпала? Эх, как бы она отпала! вздохнул полковник. А почему ты спрашиваешь, да еще таким странным тоном. Ты вот что, Андрей, не могу я с тобой в дипломатию играть, поэтому скажу прямо, хотя, возможно, впоследствии это мне дорого обойдется, сказал Илларион и замолчал, подбирая слова. Так-так наклонился вперед Мещеряков. «Вступление интригующее. Давай дальше». «Дальше? Дальше будет так. Скажи-ка, каким образом к совершенно посторонним людям могла попасть информация о том, кто я такой, где живу и чем занимался в недалеком прошлом?» «Что? Этого просто не может быть!» побледнел Мещеряков. «А ты что, считаешь, что у меня мания преследования?» «Поверь, это было бы лучше. Но у тебя такой тон. Уж не решил ли ты, что источник этой информации я?» «А ты посуди сам. Ты звонишь мне и предлагаешь встретиться. Я приглашаю тебя к себе домой. То есть я нахожусь дома и никуда уходить не собираюсь. Через 10-15 минут ко мне является какой-то вежливый хлыщ, и делает некое предложение. При этом он демонстрирует такой уровень осведомленности о моей жизни, какого у него быть просто не должно. А сразу после него являешься ты со своим коньяком и своим склерозом. И как это все тебе нравится? «Да, логика железная», – задумался Мещеряков. «И ты, значит, решил, что главный злодей – это твой покорный слуга». Но если бы я и в самом деле так решил, разговор у нас был бы другой. Но ведь не в газете же он все это про меня прочитал». «Я этим займусь», – пообещал Мещеряков. «Тот-то я смотрю». Он осекся, не желая посвящать Иллариона, который, как ни крути, был теперь лицом сугубо штатским в дела службы. «Послушай-ка», – вскинулся он вдруг. «Так это ж, наверное, была его машина». «Какая машина? Где? Ты видел его машину?» «Да, 60-й Мерс». «Не машина, песня. Просто слюнки текут». «Правда, фараон себе в твоей подворотне все-таки раскокал». «Я грешным делом послорадствовал. Не мне одному такое счастье». «А что он тебе предлагал?» «То, от чего я отказался. Ты лучше скажи, номер его ты не запомнил?» «Номер? Ну, что-то такое вертится». «Нет, так сразу не вспомню. Если всплывет, я тебе сразу сообщу». «Да что там номер? Совсем в голове все перепуталось. Огорошил ты меня. Я тебе прямо имя владельца назову». «Ладно. И вот что, Андрей, есть еще одна зацепка, правда слабенькая. У этого типа пистолет не из простецких. Кольт 44-го калибра». «Ого!» – уважительно сказал Мещеряков – и украдкой оглядел комнату, словно искал следы разрушений, оставленных крупнокалиберной пулей. И вполне возможно, и даже скорее всего, что он носит оружие нелегально. Но чем черт не шутит? «Понял. Проверю и позвоню». «Ну ладно, и хватит об этом. У тебя ведь было ко мне какое-то дело». «Дело? Давай-ка мы сначала все-таки выпьем, капитан. На сухую все это трудновато проглотить». Они выпили, не чокаясь, и Мещеряков снова наполнил рюмки. Забродов закусил, искоса поглядывая на полковника. Да, тот явно был чем-то сильно озабочен. Брови сошлись к переносице, на скулах перекатываются желваки. «Ты Алехина — Ты Алёхина помнишь? — спросил он наконец. Алехина? — Алёхина? Подожди-ка, что-то знакомое. — Кабул! — напомнил Мещеряков. Ну, конечно, Алёхин. Симпатичный такой парнишка из армейской разведки. Лейтенант. Капитан. Был капитан. Что значит «был»? Убили его. В Чечне? Подмосковье. Ножевое ранение в горло. Кроме того, он был сильно избит. Сломано три ребра, гематома на затылке, выбиты зубы. От же сволочи! Сказал Илларион и залпом опрокинул свою рюмку, не дожидаясь тоста. «Так вот, Илларион, дело это какое-то темное. Труп обнаружили грибники в полукилометре от дачи генерал лейтенанта Рахлина. Это который в Думе?» «Да, он самый. Тут вот какая штука получается. Алёхин в Чечне служил под его началом. Они были лично знакомы. В Москву Алёхин приехал в отпуск». Как попал в окрестности дачи, непонятно. Ни машины, ни мотоцикла поблизости не нашли. А принадлежавший Алехину опель, между прочим, исчез, как в воду канул. «Интересно получается», – сказал Илларион. «Подчиненный навещает своего бывшего командира, а потом его находят мертвым в полукилометре от дачи этого самого командира. Выходит, били его на даче» а потом отвезли в сторонку и зарезали. Судя по тому, что я слышал о Рахлине, на него это мало похоже. «Скорее эту версию уже отработали», – покачал головой Мещеряков. Соседи по даче ничего подозрительного не слышали, хотя и легли очень поздно. Говорят, Соловьев слушали. На генеральской даче было темно и тихо, и главное – никто оттуда не выходил, и никто не входил. Получается, что шел он не оттуда, а туда. Вот именно. И кто-то очень не хотел, чтобы он дошел. Но есть еще кое-что. Машину, по описанию, похожую на Алехинскую. Накануне видели... Черт, опять из головы вылетело. В общем, городишка один, километрах в трехстах, с небольшим к югу от Москвы. Там одному местному ФСБшнику кто-то сунул бомбу под капот. Когда опрашивали свидетелей, кто-то и припомнил «Опель» с московскими номерами. А на 108-м километре обнаружили пустую ПМГ, приписанную к одному из московских райотделов. А чуть в сторонке, в кустах, отыскались и гаишники, убиты пулями калибра 9 мм. Вокруг полно крови и, знаешь, Лорен, кровь не их. «Кровь Алехина», – с уверенностью сказал Забродов. «Да, группа крови во всяком случае совпадает. Еще там нашли стрелянные гильзы немецкого производства». «От Парабеллума», – сказал Иларион. «Был у Алехина Парабеллум, это точно. Там, в Афгане, точно был. Хотя, возможно, это и совпадение. И чем же ему гаишники-то не подфартили?» «Кто знает». В ГАИ, между прочим, за головы берутся. За каким чертом их на 108-й понесло? Да еще и пьяных. Пьяных? А ты что, пьяных гаишников не видел? Судя по содержанию алкоголя в крови, незадолго до смерти они выпили как минимум бутылку водки на двоих. А, кстати, откуда тебе все это известно? Впрочем, можешь не отвечать. Доблестная московская милиция обгадилась и прибежала к вам за помощью. У них это называется обратиться за консультацией. Невесело ухмыльнулся Мещеряков. Наши решили провести служебное расследование. И поручили это гнилое дело тебе. Закончил за него Илрион. А я вот пришел к тебе. Может, подскажешь что-нибудь по старой дружбе? Ты ведь его знал. И вправду какая-то каша получается. Куча данных, а получается какая-то ерунда. «Скачка с препятствиями». «Боевик про Рэмбо». «Стоило ехать в отпуск, чтобы взрывать ФСБшников и расстреливать ментов». «И, кстати, оружие убитых гаишников пропало. Два автомата и два ПМа». «Нашли?» «Нет, ни оружие убитых, ни орудия убийства, ни машина Алехина ничего не нашли». «Выходит, был там кто-то еще. И вот этот кто-то тебе и нужен, полковник». Забродов привычно вывел лендровер из узкого жерла арки, бросив мимолетный взгляд на выбоинову штукатуренной стене, оставленную «Мерседесом», его вчерашнего гостя. Выбоина эта почти перекрывала две другие, имевшие сходную форму и происхождение. Мещерякову пришлось дважды сменить фару, пока он не оставил привычку с шиком въезжать во двор Забродовского дома на автомобиле. Теперь полковник парковался исключительно на улице, и требовал того же от водителя своей служебной машины. Пуганная ворона, как известно, куста боится. Лендрувер влился в транспортный поток, в этот ранний час еще не набравший полную силу. Асфальт мокро блестел, в выбоинах стояли лужи. Ночью опять лило, как из ведра. Да и сейчас в небе подозрительно клубились низкие серые облака, в просветах между которыми лишь изредка мелькали клочки ослепительной летней голубизны. Затормозив на светофоре, Иларион без особого желания закурил первую в это утро сигарету, привычно подумав при этом, что пора, давно пора бросать. В поле на задании он мог обходиться без допака неделями, как, впрочем, и без многого другого, но, возвращаясь, неизменно возобновлял свое пагубное пристрастие. Однажды кто-то из товарищей сказал ему после тяжелого рейда по горам, во время которого им пришлось питаться преимущественно змеями и ящерицами. «Иларион, ведь ты ж две недели не курил. Может, стоит бросить?» На это Забродов ответил. «Мы с тобой, Вася, две недели ящериц ели и нахваливали. Так может, стоит продолжить?» Любящего плотно со вкусом закусить Васю передернула от воспоминаний и больше он воспитательной работой не занимался. «Хотя», – подумал Илларион, – «Вася был, безусловно, прав, а я тогда сыграл не по правилам. Про ящериц это в тот момент был удар ниже пояса». Мысли его опять невольно свернули в извилистое русло, протаренное в мозгу событиями вчерашнего дня. Разговор с лощенным Петром Владимировичем. Долгий, изрядно затуманенный алкогольными парами и совершенно до безобразия бесплодный разговор с Мещеряковым за ночь сплелись в сознании в какой-то невообразимый клубок, из которого там и сям торчали несуразные, ни к чему не привязанные корявые занозы фактов. «Черт бы вас всех побрал!» – подумал Иларион. «Я ведь не сыщик. Я ведь, если разобраться, самое что ни на есть разбойник». И специальность моя – как раз запутывать следы, а вовсе не распутывать то, что кто-то до меня напутал. Она путана от души, со вкусом. Хотя, если присмотреться, как-то уж очень непрофессионально. Гаишники эти пьяные, геройски погибли на посту, причем, заметь, не на своем. Что у них там вышло с Алехиным? Если, конечно, кровь на дороге его, а не чья-то еще. Гангстера какого-нибудь доморощенного, страдающего сильным носовым кровотечением. И главное, лежат они не возле машины, а в сторонке. И если верить Мещерякову, вся разборка происходила тоже не около машины, а в сторонке, в двух шагах от канавы, в которой их и нашли. «Да, жалко Алехина», – подумал он. Парень был дельный, способный. Капитан. За эти годы стал, наверное, настоящим профессионалом. Все к тому и шло. Как же это он им дался? И что ему понадобилось возле генеральской дачи? Здесь опять был тупик. И Ларион решил подойти к делу с другого конца. Так-так, что ж мы знаем про этого самого генерала? Депутат Думы возглавляет комиссию по борьбе с коррупцией или как там она у них правильно называется? Боевой офицер за Чечню, представленный к званию Героя России. От «Звезды» отказался, заявив, что награждать за участие в гражданской войне – это аморально. Правильно, между прочим, заявил. Молодец. Хотя, возможно, это был всего лишь удобный случай сколотить политический капиталец. Зачем генералу «Звезда»? Ему и без нее хорошо. Зато он как высоко залетел. Кто знал генерала Рахлина? Многие знали, конечно, но не вся же страна, а теперь вот именно что вся. Сзади, прерывая его размышления, раздраженно заголосили клаксоны. Какой-то торопыга на Запорожце сгоряча попытался объехать Забродова слева, но там уже сплошняком шли машины, и торопыга наглухо застрял, ни вперед, ни назад. Оказывается, красный свет давно сменился зеленым, Каковое обстоятельство, Илларион Забродов позорнейше проморгал. Он рывком тронулся с места и успел проскочить перекресток до того, как на светофоре снова зажегся красный. День понемногу вступал в свои права. Улицы запрудил транспорт, которого, казалось, в Москве становилось больше с каждым днем. Забродов торопился как можно скорее выбраться из закопченных ущелий городских улиц. Сидя в своем недавно купленном поместье, Он изредно соскучился по шумной, суетливой столичной жизни. Но вот, поди ты, одного дня хватило с лихвой. «Ты это брось, капитан», – твердо сказал он себе. «Даже и не думай спрятаться на лоне природы. Тоже мне пейзанин выискался. Порыбачишь – и назад. К тому времени Мещеряков, возможно, что-нибудь раскопает в своем любимом компьютере». Недаром же он с ним нянчится круглые сутки, никак не нарадуется новой игрушки. Этого Петра Владимировича необходимо прояснить в самое ближайшее время, пока еще не поздно. Бояться его Иларион не боялся, но прекрасно сознавал, что его вчерашний гость вполне может оказаться весьма опасным человеком. Вскоре город остался позади, и Илларион свернул с шоссе на проселочную дорогу, а оттуда – на едва заметную лесную грунтовку. Лендровер запрыгал по выпирающим корням старых сосен, которые превращали дорогу в некое подобие стиральной доски. Дождь прошел и здесь, сплошь взрыв песчаные колеи миниатюрными кратерами. Забродов заметил, что после дождя по дороге уже кто-то проехал, что означало лишь одно – его опередили – и кто-то уже забросил удочки в лесное озерцо, которое Забродов, посмеиваясь над собой, в последнее время частенько именовал «своим». Вообще, в последний год он стал ловить себя на том, что все охотнее и легче обзаводится привычками, традициями и любимыми вещами. Говоря другими словами, пускает корни и обрастает мхом. свое озеро, свой гастроном, своё кафе, свой сорт сигарет, и своя, черт возьми, скамейка в парке. «И не замай! Кто к нам с мечом придет, тот по мечу и получит!» «Проклятые годы!» – как сказал один литературный герой. Впрочем, на поверку ничего страшного Илариона Забродова на берегу озера не поджидала. На своем обычном месте, спрятанное от солнца под нависающими ветвями трех немолодых раскидистых берез, стоял старенький ядовито-зеленый москвич. Дверца его была по обыкновению беспечно распахнута настежь. А хозяин, опять же по обыкновению, сонно дрейфовал посреди озера на одноместной резиновой лодке, больше похожей на детский надувной матрас. Остановив машину, Эларион выпрыгнул из кабины и приветственно помахал рукой рыбаку, который в своем зеленом резиновом плаще армейского образца Напоминал диковинный плавающий островок, из самой середины которого лихо торчало телескопическое удилище. Рыбак неторопливо поднял руку в ответном приветствии. Делать резкие движения, находясь на борту его дредноута, как уже успел убедиться Иларион, было небезопасно. Озерцо это Элрион Забродов обнаружил года два назад. Немедленно внес его в список своих объектов и пропадал тут неделями. Вода в озере из-за множества гнивших на дне древесных стволов имела темно-коричневый оттенок, хорошо заваренного чая, а берега поражали воображение какой-то нездешней дикой красотой. И, между прочим, рыба здесь водилась в изобилии. Отчасти, наверное, потому что про озерцо мало кто знал, и люди сюда наведывались редко. Именно отсутствие жаждущих общения с природой москвичей нравилось Лариону Забродову больше всего – И потому он был искренне огорчен, впервые столкнувшись здесь с незнакомцем на «Зеленом Москвиче» всеми забытого года выпуска. Впрочем, незнакомец вел себя вполне пристойно и довольно быстро превратился, если не в приятеля, то уж в хорошего знакомого. Теперь, встречаясь на озере, они вежливо приветствовали друг друга и частенько забрасывали удочки рядом, пользуясь случаем поболтать о том о сём, когда Виктору Быкову, так звали нового знакомого Илариона, наскучивало неподвижно торчать посреди озера на своем броневике. К немалому удивлению Илариона выяснилось, что между ними довольно много общего. Они были примерно одного возраста, и оба оказались страстными библиофилами. Правда, как немного смущенно признался Быков, Его скромные доходы в последнее время не позволяли ему всерьез заниматься пополнением своей библиотеки. Но книги он любил, знал и понимал, что само по себе являлось для Иллариона Забродова весьма неплохой рекомендацией. Виктор Быков был высок и широк в плечах. Несмотря на неизменную выгоревшую на солнце штормовку, старые джинсы и какие-то несерьезные ярко-желтые резиновые сапоги с короткими голенищами, Во всем его облике чувствовалась выправка кадрового военного, которую не могла скрыть ни густая русая борода, покрывавшая нижнюю часть его лица. Незаметная хромота. При ходьбе он сильно припадал на правую ногу. В кабине его автомобиля Иларион неоднократно замечал тяжелую трость, которой здесь, на озере, Быков не пользовался. Над левой бровью Быкова был старый шрам, Полускрытый непослушными русами волосами. Эларион, навидавшийся в своей жизни всевозможных шрамов, готов был поклясться, что это след пулевого ранения. Впрочем, в отличие от Забродова, Быков ничего не скрывал. Был он, по его словам, отставным офицером воздушно-десантных войск, демобилизованным по ранению. Осколок душманской гранаты раздробил коленную чашечку. Ногу удалось спасти, но хромота осталась на всю жизнь. Не будучи обремененным семейством, Быков довольствовался малым и существовал на пенсию, деля свое время между книгами и рыбалкой. Забродову нравился этот немногословный здоровяк, двигавшийся, несмотря на хромоту, с плавной грацией большого сильного зверя. Похоже, что симпатия была взаимной, но сближаться по-настоящему оба не торопились, Хотя и Ларион затруднился бы назвать причину, которая удерживала его от этого. Хотя был один штришок, малюсенькая загвоздка, незначительное происшествие, заставившее загореться красную сигнальную лампочку в мозгу. Однажды Быков как-то ни с того ни с сего и притом весьма горячо и с великой убежденностью, завел разговор о засилье мирового сионизма. Впечатление было такое, будто вдруг по собственному почину включился мирно пылившийся в углу дедовский патефон и зазвучала старая заезженная пластинка. «В общем, если в кране нет воды...» Эларион тогда высказался по этому поводу достаточно резко и недвусмысленно, и больше они к этому разговору не возвращались. Лишь изредка, вспоминая этот случай, Забродов с легкой грустью думал о том, Насколько сильны еще в сознании человека инстинкты, полученные в наследство от волосатых предков? Чужака непременно нужно основательно забросать калом, а то и вовсе взять к ногтю. Во избежание, впрочем, неизменно решал он, пусть бросит камень, кто без греха. Аминь. Быков, между тем, неторопливо подгреб к берегу и, осторожно выбравшись на сушу, протянул подошедшему Илариону крепкую широкую ладонь. Они обменялись рукопожатием. «И как улов?» – спросил Забродов, выполняя древний ритуал всех рыбаков. «Да так себе!» В рамках того же ритуала скромно ответствовал Быков и продемонстрировал кукан с пятью или шестью вполне приличными лещами. «О, черт!» – с острой завистью сказал Иларион. «Везет же людям!» Сколько здесь ловлю, ни разу лечь не попадался. А тут вон какое богатство. «А на что ловите?» – спросил Быков. «Обыкновенно, на червя». «А вы на мотыля попробуйте. И потом, я ведь на середине ловлю, а вы все с берега. Одолжить лодку?» «Ну нет уж, благодарствуйте». В шутливом ужасе замахал руками ларион. «Плавали, знаем. Я уж как-нибудь с берега, по старинке». Они немного посмеялись, вспомнив, как в самом начале их знакомства Иларион поддался на уговоры Быкова половить с лодки и едва не утонул, резко выдернув удочку из воды. Было это в начале апреля, и ледяная ванна запомнилась надолго. Забрудову пришлось срочно мчаться домой, где он в профилактических целях выпил бутылку водки и завалился в кровать, завернувшись в два одеяла. «Что нового?» поинтересовался быков, присаживаясь на корточке. Земля была еще сырая после ночного дождя и забрасывая удочку подальше от берега. «Что-нибудь интересное приобрели?» «Есть такое дело», – ответил илларион разбирая с а «Вот буквально вчера отыскал, наконец, свой малый Лярус 903 года. И вы еще говорите, что это мне везет. Где вы раскопали такую роскошь?» «Есть одно местечко», – признался Илларион. «Если хотите, могу дать адресок». «Буду весьма признателен. Хотя финансы у меня... Впрочем, если там действительно обнаружится что-нибудь стоящее, можно будет и поднапрячься». «Думаю, что обнаружится. Я своими глазами видел прижизненное издание Байрона. Мне это не нужно, у меня есть и получше. Но вас это, возможно, заинтересует». «Ну, еще бы! Такая роскошь! Неужели вот так прямо и лежит?» «Да нет, конечно. Матвей Исакович – старик непростой. С книгами расстается тяжело и очень не любит, когда они попадают к случайным людям. Так что подход к нему нужен особый. Вы только прежде времени не пугайтесь. У меня с ним вроде бы полное взаимопонимание. Так что протекцию я вам обеспечу. Просто сошлитесь на меня и передайте привет». И надеюсь, все будет в порядке. Матвей Исаакович, говорите? Да, Матвей Исаакович Гершкович. А вы что, все еще имеете что-нибудь против? Да нет, что вы, напрасно вы это так воспринимаете. Я ведь все прекрасно понимаю. Но вот не лежит у меня к ним душа, вот хоть убейте. Насильно мил не будешь, кивнул Иларион. «Да вам ведь вовсе и не обязательно с ним целоваться». «Да уж, целоваться я с ним не стану», – усмехнулся Быков и сменил тему разговора. «А скажите, Иларион, нет ли среди ваших знакомых хорошего механика? Я понимаю, как это звучит, но мне нужен такой, чтобы и работал хорошо, и брал недорого. Что-то мой броневик в последнее время закапризничал. Сдохнет? Что я без него делать стану? Не на такси же мне сюда ездить?» «Однако», – покрутил головой Иларион, – «Гоба у вас не дура. Знаю я одного оригинала, философа с гаечным ключом. Все, что ему требуется, это литр водки и благодарный слушатель. Любит он, знаете ли, глаголом жечь сердца людей. Но при этом работает так, что Люба дорого глянуть. Будет ваш броневик бегать лучше, чем новый. То-то -то я гляжу, что вашему ландроверу все нипочем». Быков сходил к машине за блокнотом и ручкой и под диктовку Забродова записал адреса букинистической лавки и гаража, в котором трудился философ. В благодарность за ценную информацию он поделился с Соларионом своим собственным строго секретным способом засолки и вяления леща, дававшим, по его словам, непревзойденные результаты. Да и под пиво... Забродов не ударил в грязь лицом, и детально описал технологический процесс доведения гадюки лесной обыкновенной до состояния пригодности к внутреннему употреблению. Виктор Быков покосился на него с легким обалдением во взгляде, но разговор уже окончательно свернул в гастрономическое русло. Упоминались соленые грузди, квашеная капуста, копченые окорока, даже почему-то сациви и многое-многое другое. В конечном итоге Быков плюнул, махнул рукой и похромал к машине, откуда вернулся в скорости с бутылкой водки в одной руке и парой пластмассовых стаканчиков в другой. Вздохнув, Иларион Забродов подумал, что рыба сегодня может чувствовать себя в безопасности. Быков уехал первым, сославшись на ожидавшие его в Москве неотложные дела. Его броневик, неровно тарахтя изношенным двигателем, перевалил через поросший соснами пригорок, надежно скрывавший озеро от посторонних глаз, и исчез из виду. Иларион пытал удачу еще часа два, но клёва сегодня не было, хоть ты плачь. Забродов смотал удочки, выпустил на волю неосторожно попавшую к нему на крючок мелочь и уже подходил к машине, когда в кабине раздался звонок сотового телефона. «Ты в городе?» Едва поздоровавшись, спросил Мещеряков. «Не совсем», – ответил Илларион, забрасывая удочки на заднее сиденье и неловко закуривая одной рукой. «А ты что, соскучился?» «Трепло ты, Забродов», – прочувственно сказал Мещеряков. «А трепаться и зубоскалить тебе, боюсь, некогда. Надо встретиться. Я, знаешь ли, тут не прохлаждался». «И чем ты меня удивишь?» – все тем же легким тоном спросил Илларион, хотя понимал уже, что шутками тут и не пахнет. Уж очень озабоченный голос был у полковника. «Удивлю, ты не сомневайся», – пообещал Мещеряков. Они условились о месте и времени встречи, и полковник дал отбой. Небо опять наглухо затянуло тучами и потянуло ветром. Иларион почувствовал на щеке каплю, а через мгновение поверхность озера стала рябой от дождя. Дождь шуршал в ветвях и барабанил по капоту и крыше ландровера – стекая по ветровому стеклу извилистыми ручейками, пока большие колеса автомобиля сматывали дорогу в обратном порядке. Заросшая лесная колея, проселок, петляющий среди полей, где уныло мокли на грядках какие-то корнеплоды, и, наконец, глянцево поблескивающий, как шкура огромного морского змея, асфальт. Элларион Забрудов возвращался в Москву, и по мере приближения к городу Тревожные вопросы возвращались, теснясь и толкаясь на входе, словно дачники, штурмующие двери электрички.